Глава четвертая: Обман не понарошку. «Проклятый лак! Это его штучки!» Бушевал боевой маг Торион. Нужно было его найти и придушить. Я сидела на скамье и медленно пила укрепляющий эликсир. Неродный соно тоже неплохой. Силы потихоньку возвращались. Рядом со мной плечом к плечу сидел Себастьян. И мне совершенно не хотелось от него отодвигаться. «Странно. Я видела Дира, который нес дежурство на стене. Но даже желания не возникало броситься к нему, обнять, рассказать все. Хотя совсем недавно только и думала о нем». «Так, Клайну и Ла я выношу благодарность, или как там это у вас называется?» – процедил маг. «Молодцы. Не пришлось вас хоронить. И отлично». «Кажется, он этим чересчура печален, Ну или не рад» что мы живы остались». «Это занесут в их личные дела», — вставил Арс. «Боевая башня может вами гордиться». Я повернула голову туда, где стоял наш князь, который почему-то умолчал, что именно он уничтожил монстра и не дал взорвать щит, и нам говорить запретил. Вот теперь и расхлебываем. Клайн недоволен, что его хвалят за то, что он не делал, но молчит. Зато Мурмераус страдальчески шипит на окружающих, плачется, что он вымотан, и его никто не понимает. В общем, давит на жалость по полной. Нас, наконец, оставили в покое. Я допила эликсир, и стакан растаял в воздухе. Даже не пришлось идти его возвращать. Зато теперь начали слепаться глаза. Потянуло в сон. Вот оно, истощение резерва. Недаром в каменную пустыню доучкам нельзя. Она же все силы высасывает. Поднялась, чтобы вернуться в комнату, которую делила с Рузой, и покачнулась, с трудом устояв на ногах. Рядом возник Клайн. «Кто бы сказал, что я с такой благосклонностью буду его помощь принимать?» «Ты молодец, Лайхорн», — тихо сказал он. «Без шуток. Я не думал, что ты на такое способна. Из меня выйдет хороший боевой маг». Хмыкнула, опираясь на подставленную руку. Думать о том, что мы отлично видны Диру, как-то не хотелось. Просто замечательный. В его голосе было нечто, напоминающее грусть, но я решила не обращать внимания. Он тоже устал, как и я. Вот и все. Никаких тайн и интриг. Себастьян довел меня до комнаты, подождал, пока я отопру, и ушёл. Руза уже была там, потеряно взирая на лист бумаги в ее руках. «О, Шиа, это ты?» Стеклянный взгляд прошелся по мне и вернулся к синему почтовому листу. «Почтовому?» «Это почта?» — зевнув, спросила я. «Да, тут и тебе принесли». «Мне? Но кто мог написать мне?» На кровати поверх покрывала действительно лежал голубой конверт с большим гербом Рудона. Брать его тут же расхотелось, да и сон слетел. Мгновенно. Кто мог мне написать из Рудона? Конечно же, папочка. Злой, взбешенный моим решением папочка. «А ты чего такая грустная?» Оттягивая неизбежное, спросила у соседки. «Я замуж выхожу». «Ты?» Вот тут я села. Можно было и посмеяться, что невезение нашей отличницы... Точнее, гоблинское везение ее соседей дало сбой. Но, судя по ее лицу, делать это было опасно. «И за кого?» «За Люма». Ее ответ я еле разобрала. «Так вы же и так вроде бы». Шия, Он пришел к моему папе и попросил моей руки. «Официально». И папа согласился. «Потому что родители Люма очень влиятельные маги». «И теперь ты за него не хочешь?» «Очень хочу. Но оно же как-то неправильно, да?» Руза с надеждой уставилась на меня. «Почему? Ты его любишь. Замуж хочешь. А уж как там все на самом деле произошло? Разве это так уж важно?» Руза задумалась, замолчала. А мне не оставалось ничего иного, как взять адресованный мне конверт. Шия, немедленно возвращайся!» «Я очень тебя об этом прошу. Вопрос жизни и смерти. Если не послушаешься, не захочешь, то не покидай крепости, ни в коем случае не выходи в пустыню. Для тебя это смертельно опасно». Неровные прыгающие строчки, кривые буквы. Папа торопился и нервничал, когда это писал. Но что могло его так взволновать? «Нет, ответ точно писать не стоит. Ведь я уже нарушила его просьбу, требования». Я покинула крепость и даже успела влипнуть в неприятности. Он переживал, зная об этих тварях? Или здесь было что-то иное? Мое проклятие. Значит, папа о нем знал и скрывал. И все это как-то связано с Ардонаром. Я подскочила и направилась к выходу. Нужно у кого-нибудь спросить, почему фамилию Лайхорн лучше не произносить. Роза, кажется, даже не заметила, что я ушла. Странно. Только что я готова была упасть и спать, спать, спать. И вот опять полна сил, готова действовать и лезть, куда не просят. Нужно найти Ториона и вызнать все, что только можно. Где искать магов, я уже знала. У местных были свои дома, у чужаков – комнаты в бывшей замковой части, теперь переделанной под нужды гарнизона. Торион жил в узком двухэтажном доме, одном из многих, тесным кольцом, окружающим центральную башню. Вы только и умеете, что баб обсуждать. Голос Дира узнала сразу. Он говорил тем самым своим рассудительным тоном, который я терпеть не могла. Будто жизнь учил. Только изредка проскальзывали смешинки, казавшиеся ненужными. А у самих же наверняка есть невесты дома. У меня жена. Вот именно, даже жены. И не стыдно их обсуждать? А сам-то? Поди, и девки нет. У меня есть невеста, хмыкнул мой жених. Я плюнула на разговор с Торионом, который не факт, что состоялся бы, и прижалась к стене у открытого окна, из которого доносились мужские голоса. «Магичка, небось?» «Нет», — засмеялся Дир. «Зачем мне с магичкой связываться?» «Нет, обычная у меня невеста. С богатыми и очень влиятельными родителями». Я зажала рот рукой. «О чем это Дир говорит?» «На деньгах женишься, и не стыдно?» «Почему ж на деньгах? Она мне нравится». И маме моей нравится, что главное. Все же не с улицы поберушку в дом привожу, а леди. Конечно, дурочки тоже нужны. Не хотелось бы терять хватку. Да и для развлечения. Дир засмеялся. Я спал зла по стене. В голове не укладывалось. Как он может так говорить? Наверное, я неправильно его поняла. Он просто не хочет рассказывать незнакомым людям обо мне, вот и все. Да уж, не хочет. А небо красное, словно кровь а земля белая, как лиричий пух. Открой глаза, дурочка». «А я думал, что маги-магичек в жены берут. Или это только у нас?» «Еще один голос». «Стараются», — подтвердил Дир. «Но мне жена-магичка без надобности. Я ингар, сильный маг. А вот материальная сторона бы мне не помешала. Сидеть на земле было холодно, но магия, моя магия, напрочь отказывалась подчиняться». «Простое заклинание для увеличения температуры воздуха не сработало. Значит, нужно уходить. Все, что нужно, я услышала. Как одна случайность меняет мир. Час назад я боялась, что не выживу, умру. Полчаса назад была почти счастлива. А сейчас... Сейчас мир...» Потерял свои краски. Стал серым подобием настоящей жизни. Моя любовь не погасла, но изменилась. Нельзя разлюбить вмиг, но можно разбить себе сердце. И этим осколком порезаться так сильно, что вся любовь вытечет сквозь рваную рану. Из головы вылетели все мысли о папе, о проклятии, о том, что я хотела узнать. Это стало таким неважным и далеким. Мне же хотелось забиться в угол и плакать, прощаясь с первой любовью. Может быть, стоит все же поговорить с Диром? может но не сегодня лайхорн удивленно раздосадованный возглас нашего дикана привел меня в чувство ты что тут делаешь я огляделась погруженная в свои мысли даже не заметила как забрела в какой то проулочек меж узких высоких зданий «Э, простите пригляделась и охнула ничего я пойду наверное развернулась чтобы уйти не веря что Арс мне это позволит. Его руки были в крови. Я, конечно, могла и ошибаться, но почему-то была в этом уверена. Декан боевой башни явно сотворил нечто очень нехорошее, а я стала свидетельницей. Ведь у его ног стоял мешок, а в мешке... Я бы очень хотела, чтобы там были оранжевые аялуты на похлебку. Очень. Даже готова была себя в этом убеждать. Вот только чутье подсказывает, что там не они. Да и сока лут не алого цвета. Лайхорн, постой. Но я только прибавила шаг. Тут темно. Лучше выйти на свет и только потом оглянуться. Вдруг окажется, что я ошибаюсь. Студентка Лайхорн, я вас искал. Мягкий, мурлычущий голосок Мурмирауса перепугал. «Вот уж кого не ожидала увидеть!» «Профессор!» — улыбнулась, оглянулась и поняла, что сделала это зря. Арс и правда был весь в крови. Но теперь это увидел и наш мохнатый куратор. «Профессор Арс?» — недоуменно спросил он. «С вами все в порядке?» Зловещая улыбка мне совсем не понравилась. «Да, Мурмираус, отлично! Великолепно! Мне нужно было закончить одно дельце...» И я рад, что все движется к финалу. «Очень за вас рад», — чуть поклонился Мурмираус и снова обернулся ко мне. «Лайхорн, мне нужно с вами о чем-то поговорить». «Конечно, профессор», — с облегчением ответила ему. «Интересно, а он не заметил внешнего вида Арса или ему просто все равно?» «Приятного вечера, профессор Арс», — вежливо попрощался Мурмираус и целенаправленно потопал вперед. «Кажется, он в этих лабиринтах не заблудится». «Что вы хотели от меня, профессор?» Спросила, когда дикан остался позади. «Лайхорн, я хотел бы попросить вас больше не рисковать жизнью», остановился он. «Я могу понять юношеский максимализм студента Клайна, но вы, вы девушка, красивая и одаренная. Мне бы не хотелось, чтобы вы загубили себя, бросаясь в безрассудные авантюры». Меня так и подмывало сказать, что жизнью мы с Себастьяном рисковали только благодаря одному серому и наглому, но сдержалась. Он же наш преподаватель. Да и странно быть боевым магом на практике и не рисковать. Ерунда какая-то получается. «Хорошо, профессор», — наклонила голову. «А еще я считаю, что нам нужно отсюда уходить». Мурмираус заглянул мне за спину. «Лайхорн, вам не показалось, что дикан Арс выглядит?» Несколько необычно. Показалось. Надо же. А я думала, что он просто ничего не заметил. Нужно найти Варю и Хана. С этим я была согласна. Все что угодно, лишь бы подальше от странностей боевых магов. Тут же вспомнились слова Дира, невольно отошедшие на второй план после увиденного. Нужно собрать все свои силы и поговорить с ним. Мы прошли сквозь лабиринт, нигде не задерживаясь. Хорошо иметь звериные чувства, хотя, с другой стороны, я могла воспользоваться простейшим поисковиком и тоже выбраться без усилий. Но, видимо, слишком сильно подействовало на меня то, что мне не предназначалось. «Лайхорн, Шиа!» Злой Клайн шел мне навстречу. «Нужно поговорить». «И тебе?» Вздохнула, понимая, что от этого мне точно не отвертеться. «Да, и мне. И на этот раз я молчать не буду». «Можешь говорить, что хочешь, но это тупырь гоблинский!» Договаривать он не стал. Нахмурился, вглядываясь куда-то мне за спину. «Профессор Арс! наконец произнес он. В голосе Клайна прозвучало нешуточное удивление и неуверенность. Хотела обернуться, чтобы самой убедиться, ведь мы с Мурмираусом успели далеко уйти. Клайн вдруг напрягся, а затем рванул ко мне. «В портал мы рухнули...» в очень тесных объятиях.